ЭПИЛОГ Здравствуй, деда Афанасий. Я присел на лавочку у могил родителей и деда. И вы, здравствуйте, Василий Афанасич и Екатерина Тимофеевна. Извините, лично вас не знал, а реальный Тимоха погиб, но я вас всех уже воспринимаю как своих самых близких родственников. А на том свете сочтемся. С этими словами я достал из офицерской сумки бутылку с лучшей водкой, которая была у Селеверстовых в трактире и магазине, потом стакан и три пиццу, в которую были завернуты небольшой кусок хлеба, нарезанная дольками сала, да три штуки яиц. Сковырнув пробку, я набулькал в стакан грамм сто, а потом, встав с лавки, полил из бутылки водкой на три могилы. «Извините, что не по правилам поступаю, но я так привык в прошлой своей жизни». Как положено было вчера. И службу отстоял, и свечи поставил, и к вам заглянул. Только народа было много. Да и торопились все. В трактире уже столы ломились до водка в графинах с тыла. А сегодня время есть. Поставив бутылку на лавку и подняв стакан на уровень глаз, я поморщился, глядя на прозрачную жидкость, а затем после резкого выдоха в один мах проглотил водку. Закусив небольшим куском хлеба и сала, закрыл глаза, чувствую, как от желудка к голове поднимается тепло. А на висках и лбу выступили капли пота. Вчера вместе с братами на проходе прибыл в станицу Черняева в краткосрочный июльский отпуск. За зиму моя сотня и сформированная пулеметная команда дважды сильно отличились в отражении нападений хунхузов. Особенно в феврале, когда на льду Амура свою смерть нашли более двухсот бандитов. Тогда жару дали пулеметчики. Четверо саней с пулеметами «Максима», установленными в специально сделанные крепления, сзади саней вырвались вперед нашего отряда, который из-за мыса вышел в лоб на ожидаемую банду. Резко развернувшись, сани разошлись по двое к берегам, а потом ударили перекрестно длинными очередями по хунхузам, которые пытались развернуться в лаву и атаковать. В лоб бандитам ударили еще шесть ручных пулеметов, а также спешившиеся два взвода казаков. Третий взвод, заходивший верхами по китайскому берегу во фланг нападавшим разбойникам, остался без работы. Им осталось только гоняться за отдельными оставшимися живыми бандитами. Кинжальный огонь пулеметов не оставил никаких шансов хунхузам. Были еще схватки, но из крупных, с применением такого количества пулеметов, тот бой был единственным. Но он оставил глубокий след в мозгах моих казаков и офицеров сотни. Впервые на практике они увидели, что может натворить плотный пулеметный огонь. И только после этого боя, где у нас было всего четверо раненых, убедились, насколько эффективно новое оружие. В общем, за ту бойню и другие подвиги сотни и пулеметной команды, отличившиеся были награждены и отпущены в краткосрочные отпуска, Вот вчера после молебна во вновь отстроенном трактире дядьки Петро Селеверстова, была организована грандиозная пьянка, на которой главными героями были я с братами. Мне за зимнюю кампанию против хунхузов капнул орден Станислава второй степени. Генерал-губернатор постарался. Браты получили медали за храбрость, кому какая шла по очередности. Пулеметы в сотне первыми освоили они – и большинство побитых хунхузов было на их совести. А гуляла вчера, по-моему, вся станица. Головушка сегодня болела сильно-сильно. Где-то с нежданного праздника каждый из стариков захотел чокнуться посудой с Тимохой Олениным, которого он еще вот таким мальцом помнил. А кто и лозой по заднице охаживал за проказы. За стариками потянулись другие станичники. А дальше те клетки головного мозга, которые не хотели пить, умерли первыми. Я налил в стакан еще граммов 50 водки, выпил, закусил. Вот такие вот дела, дорогие родственники. Вслух произнес я, благо никого рядом на кладбище не было. Стал я деда-офицером, как ты и хотел. Полную грудь орденов уже нахватать успел. Казаков новому бою учу с новым оружием. «Браты в 20 лет наградами увешаны. Слава о станице Черняева и ее бойцах по всему Преамурию разлетелась. Только похвастаться не перед кем. Пришел сегодня к вам рассказать. Жалко, вы мою дарюшку не видели. Она бы вам понравилась. А может быть, вы там встретились? Это было бы хорошо. Я налил еще граммов 50 в стакан» а оставшуюся водку вылил на могилы и положил на них по яйцу. Посидел минут пять, вспоминая события после моего попадания в это тело. Закончив воспоминания и мысленный разговор с дедом Афанасием, выпил водку, закусив остатками хлеба и сала, после чего сложил в сумку пустую бутылку, стакан и трепицу. Поднявшись с лавки, поклонился могилам и перекрестился. Ну что же, вот и свиделись. Перед отъездом еще раз навещу. А вот когда следующий раз приду, даже и не знаю. Дядька Петро, как и обещал, следит за вашими могилами. Он и его семья теперь тоже мне родными стали. В общем, все у меня хорошо. Даст Бог, в следующем году в Академию поступлю. Окончу ее и опять сюда вернусь. Ну, мне пора. Спасибо вам. Хоть здесь можно откровенно поговорить. Я еще раз перекрестился и направился на выход с кладбища. Через несколько минут был в доме, который когда-то для меня был построен. Его я отписал селеверстовым, но на время отпуска его предоставили мне и Ромке, который ночевать так и не пришел. Где-то загулял, лишь бы голова или головка не пострадали. Сняв китель и аккуратно повесив его на вешалку, я двинулся в кухню за куток. Сдвинув у печи в сторону заслонку, я потянул носом восхитительный запах пищи, приготовленной в русской печке. Выпитые 200 граммов почти без закуски срочно требовали плотной пищи, и лучше всего щей. Вчера снохи семейства селеверстовых навели в доме порядок и приготовили в печи кучу вкусняшек. Взяв в руки ухват, вытащил чугунок с еще горячими щами. Налив супа в тарелку, отрезал хлеба и, разложив все это на столе в комнате, хотел приступить к приему пищи, но в этот момент заскрипела входная дверь, и в комнату ввалился дядька Петро. Перекрестившись на образа в красном углу, дядька произнес. «Приятного аппетита, Тимофей Васильевич! А я вот проведать пришел. Как чувствуешь себя?» «Проходи, дядька Петро. Щи будешь? Лучшее лекарство с похмелья». Селиверстов осмотрел стол и озадаченно произнес. «Боюсь, без водочки щи не помогут. Извини, дядька Петро, но ту бутылку, которую вчера взял у тебя в магазине, я сейчас на кладбище напомин пустил. Вчера как-то все бегом получилось. Вот с утра и сходил поговорить с родителями до да дедом». «Ну, это дело поправимо». Лукаво улыбаясь, Селиверстов достал из кармана шаровар бутылку беленькой. «Такая же, как ты вчера брал». Самое лучшее. Ее только господа берут. Так, дядька Петро, ты в доме куда лучше ориентируешься, так что командуй, где чего брать. Через пару минут сели с дядькой за накрытый стол. Селиверстов, сковырнув пробку, стал разливать водку. Дядька Петро, мне половинку. Я уже на кладбище по более чарки выпил. А себе давай полную. Выпили и замахали ложками. Щи были не горячими, а в самую меру. Сольцо со свежеиспеченным хлебом также хорошо пошло. Молодая квашеная капуста приятно хрустела на зубах. Еще по одной, а потом под мясцо тушеное. Косулю на днях Никифор взял. Вот вчера Ульяна с травками вам с Ромкой целый чугунок затушила. Давай, дядька Петром В пот бросила, а голова отходить стала. Что-то я вчера переборщил. Так почитай, с каждым старейшиной выпил да и с другими станичниками, но ушел домой твердо. Кто еще живой был, это отметили. Митяй-Широкий даже сказал, что тебя, господа офицеры, специально пить обучили. «Столько выпить и не сломаться», — проговорил бывший атаман, разливая водку. «Ну, не во вред, а во здравие». После щей Селиверстов разложил по тарелкам ароматно пахнущее тушеное мясо. Уговорили под него еще по водки, полностью опустошив бутылку. «Имофей Васильевич, а какие у тебя планы по службе?» «Дядька Петро, пока командую сотней конвойцев и пулеметной командой. Что за оружие пулемета, объяснять долго. Это надо увидеть, особенно стрельбу из него. Ромка вон на отлично оба пулемета освоил. Много хунхузов положил. Старшего урядника в 21 год выслужил». «Медалей полна грудь». «Это да. А где он, кстати?» Селиверстов вытер пальцами усы и рот. «Не знаю, дядька Петро». «Когда проснулся, его уже не было или еще не было». Весело улыбаясь, ответил я главе семейства. «Дело молодое. Сам-то будто старик». Старший Селиверстов сконфузился. «Извини, Тимофей Васильевич, забыл я про Дарью Ивановну». «А Ромку женю, будет знать, как блудить». «Дней ты еще пробудете в станице?» «Вот и успею. За него теперь много, кто выйти захочет». «Может, и пробудем». Уже с грустной улыбкой ответил я. «Как обратный проход пойдет?» «Но дней семь точно еще поживем, а может и дольше. Только женить не выйдет, Петр Никодимович». «Это почему же?» — удивленно спросил Сильверстов. «Да наметил Роман Петрович поступать в Иркутское юнкерское училище». «Это как же так?» – растерянно уставился на меня дядька. А вот так. Поразила его стрела Амура. Влюбился Ромка в Машеньку Филатьеву, агентессу секретной части по охране цесаревича. А та за спасение цесаревича полтора года назад получила личное дворянство. Вот и Ромка решил стать офицером, чтобы больше таких препятствий любви не было. Так что до 28 лет ему теперь холостиковать, если станет офицером». «Неужто Ромка сможет?» С затаённой надеждой произнес Петр Никодимович. Он вместе с Петром Даниловым собирается поступать. Я и другие офицеры их потихоньку натаскиваем, плюс учителей толковых для индивидуальных занятий подобрал. В прошлом году при Юнкерском училище в Иркутске подготовительный класс открыли, так что если туда сдадут экзамены и удержатся на все время учебы, через четыре года Ромка минимум под офицером будет. Все только от него зависит. И я к этому времени из Академии вернусь. А что за Академия такая? Николаевская Академия Генерального Штаба. Если ее окончу с хорошим результатом, то до полковника точно дослужусь. А то и выше. Ох, господи, новостей-то сколько. Аж в голове снова помутилось. А это что же, Ромка его благородием станет, а ты его превосходительством? До этого еще дожить надо». Но если все хорошо пойдет, то станем. В это время в очередной раз заскрипела дверь, и в комнату проскользнул Ромка, который в удивлении застыл от увиденной картины. «Где шлялся паразит? Пришибу кабеляку! Или думаешь, что решил его благородием стать, так все можно?» Схватив рушник с кухонного стола и скрутив его в жгут, Петр Никодимович прошелся по спине Ромки. «Я как, ежели что в глаза людям глядеть буду?» «Совсем стыд потерял!» «Батька, да не было ничего! Клянусь тебе, не было! Мне вон Тимофей все объяснил! Нельзя мне пока жениться!» Ромка, говоря это, поворачивался спиной под удары отца. «Ну, смотри у меня, если кого попортил!» «Запарю!» Селиверстов показал сыну внушительный кулак. «Все нормально, батька! Клянусь тебе!» Успокаивающе, разводя руки в стороны, ответил лис, тряхнув своим рыжим чубом. А раз нормально, дуй в магазин. Возьми там бутылку. Нет, две. А то и три. Господской водки. Никифора и Степана сюда позови. Пусть жены их в магазине и трактире подменят. Солений пусть прихватят и еще чего-нибудь вкусного. Такие новости надо хорошо обмыть. Ты не против, Тимофей Васильевич? А то я тут раскомандовался. Не против, батька, не против. Откидываясь на спинку стула, ответил я... Расслабленно думая, что пусть и на короткое время, но я снова дома. Можно чуть-чуть расслабиться в той гонке, которую затеял в этом мире. А то как бы не сгореть раньше времени. Текст читал Иван Федоров.